поиски примирения женитьба Несколько слов из дневника Байрона, написанных после известий об отречении Наполеона. 19 апреля 1814 года. Я не буду больше вести дневников. Но чтобы воздержаться от возврата к этим воспоминаниям, я вырываю оставшиеся белые листы этой тетради. Я пишу бурбоны возвращены далой разум я долго презирал себя и людей но никогда ещё это презрение не доходило до той степени как сейчас я плюю в лицо всем моим собратьям по планете о дурак я сойду с ума этими яростными строчками действительно кончался большой период жизни байрона возвращение бурбонов вызвало в нём смятение и напряжённую ярость. Политика Священного союза, объявившего восстановление законных властей, охрану монархического и религиозного принципов в Европе, восстановление церковного и политического авторитета дореволюционного мира, а в качестве программы и тактики уничтожения не только революционных, но и просто либеральных идей, истребление очагов заразы повсеместно, всё это было декларативным закреплением крутого поворота в сторону сумрачной и мёртвой реакции, охватившей Европу. Каково было отношение Байрона к фигуре Наполеона? При ответе на этот вопрос биографы имеют обыкновение примешивать к субъективным байроновским оценкам элементы его зависимости от шовинистической аристократии. Над сказать, что в такой многогранной душевной организации, какой обладал Байрон, Праздные периоды отношений его к Наполеону приобретали разную эмоциональную окраску. Но основная оценка Наполеона как тиранической и деспотической фигуры у Байрона была резко отрицательной. Ода к Наполеону, написанная при известии о низвержении императора, свидетельствует об этом с непререкаемой ясностью. Приводим заключительные строфы этой оды. Но низкий жажды самовластия, твоя душа была полна Ты думал на вершину счастья взнесут пустые имена где ж пурпур твой поблегший ныне где мешура твоей гордыни султан и ленты ордена ребёнок бедный жертва славы скажи где все твои забавы но есть ли меж великих века на ком покоить можно взгляд Кто высит имя человека, пред кем клеветники молчат. Да есть, он первый, он единый, и зависть чтит твои седины американский цинцинат. Позор для племени земного, что Вашингтона нет другого.